из чулана. Годунов был доволен. Надежные люди давно уже собрали сведения о местоположении будущих городков, намечены и строительные начальники. Теперь вот, взручась добром Федора, ближний боярин поспешил в дальний теремной покой. Присел отдохнуть накрытую лиственным бархатом лавку, крупный лоб в ладони. Локоть уперт в приземистый стол. Зелень, преобладавший в убранстве уютного пятачка, расслабляла, покоила. Посидел, встряхнулся, нащупал маленький колоколец, потряс. Из потального чуланика вкатился сава Кожин, чудо без сна и устали. Во дворце мало кто знал о его существовании. Телохранитель и шпион посыльник и прислужник, он в стоил сорока слуг и осведомителей. Надо сказать, присутствие в царских хоромах подозрительного уродца не было чем-то необычным. В те времена столичные дворы ломились от убогих, юродивых, карлов. Мало того, как раз им-то за раз и поручались дела особой щекотливости. Перебирая пачку бумаг, Годунов любопытствовал. — А что, Сава, давно ли ты видел Федьку-Стручка и Стеньку-Бердыша? — Федьку я, Борь-Федь, видал днесь, из безделия целовальника прохлаждается. А Степана на медни бшебожевский словил, да в подклеить четкой прозюзюкал карлик. жесткий Вишь, расшалился падаль неугомонная. Ну так вот что, пойди передай ему мое, нет, государева повеление, чтобы освободить бердыша, немедленно, и приведи ко мне и Федьку, и Стеньку. Я, чай боярин, не послушает полячишка-то. Нынче никто его унять не волен, окромя шуйских и сопеги. Да и мне, льюроду, Сирму на люди государские приказы разносить. Гдунов и сам просек. Горячку поришь. Посуровел, кашлянул и, раздавив бесенка там внутри, молвил ровно, почти ласково. взорвались гораздо шуйские, и свору их ихних. Да, ну с людьми сам знаешь, туго как никогда. Ты вот что, выжди, а как смеркнется? Тайком взломай темницу. Где она чаю сыщешь? Да расторопно доставь степку, а селишь, поди, не впервой. Сава просто закатил свирепые глазки. Красноречий такому без нужды. Ага, вот еще что, Савушка. Я так думаю, надо на разок проучить злыдни Посполитого. Примерно, чтобы не повадно было. Небось, на месте докумекаешь, как и что? Подводил тебя когда? Что мне лихо и беда? В коконе проснулся златоуст. Ну и славно, с Богом Савушка. Пружинистыми подскоками кожен выбрался из покоя. Хозяин проводил его долгим взглядом и отрешенно уставился в бумаге. Несмело заглянул. Луб клешнин засветил кинкет. Растягивая слова, выдохнул правителю в ухо. «Щелкалов с тобой, Борис Федорович, потолковать рвется. Днем с бахтияром о чем-то шушукались. С того времени в заботе и хмур». — Никак пронюхал леший раздери про городки, — пробормотал Годунов. — Вот уж кого на ноготок не проведешь, малости не утаишь. Либо, либо Господь дияк Андрей разумом столь светлым наделил, либо его уши сквозь стены прорастают. Жить бы нам душа в душу. Лучшего для Руси ей-богу не пожелать. Ан нет, больно хитер Дьяк. Двум волчарам одного косого не поделись. Клешнин, не разобрав ни внятица, ждал в полунаклоне. Вот что, Андрей Петрович, голос Годунова окреп. «Известил ли ты Еронку Гарсея, купца англицкого, что я его видеть хочу?» «Вести ему, Борис Федорович, сейчас, как дожидается». «Добре. Так ты, милый, займи покуда гостя, а я тем часом с дьяком перемолвлюсь. И постарайся, чтобы они не пересеклись». «Будь спокоен, Борис Федорович, Ерон до да шахмат падок, за уши не оттянешь, я уж с ним игру начал. Вот и чудно». «А где, сказываешь, Щелкалов-то?» «Ну, самые многое полчаса с Бекманом скрытничают, затворились. А перед тем к тебе мерился». «Оно так и есть», — Борис ответил каким-то своим думом. «Чего изволишь?» — подобострастно откликнулся Клишнин, но Годунов резко оборвал. «То не до тебя, вступай к Гарсею». Поклонясь ближнему боярину, Кришнин вышел. Борис Федорович крепко задумался. «И было о чем».